Эдвард и Элис напряглись. Они ждали этого, и я начала дрожать. «Я полагаю, ты не передумал», — спросил аро Эдварда с надеждой. «Твой талант был бы превосходным дополнением к нашей небольшой компании». Эдвард колебался. Боковым зрением я видела недовольные гримасы Джейна и Феликса. Эдвард, казалось, взвесил каждое слово, прежде чем произнести «я скорее нет». Элис? Спросил Аро все еще с надеждой. «Возможно, ты заинтересуешься возможностью примкнуть к нашей компании?» «Нет, спасибо», — сказала Элис. «Ну, а ты, Белла?» Аро поднял бровь. Эдвард низко зашипел. «Я безуч безучастно уставилась на Аро. Он что, шутит?» «Или он действительно спрашивает меня, хотела ли я остаться у них на обед?» Первым, кто нарушил тишину, был беловолосый Каос. «Что?» Потребовал он объяснение от Оро. Его голос всего лишь, не больше чем шепот, был плоским. — Каюс, конечно же, ты видишь потенциал, — упрекнул его нежно Оро. — Я не видел предполагаемый талант настолько многообещающим с тех пор, как мы нашли Джейн и Алика. Ты можешь вообразить себе наши возможности, если она станет одной из нас. Каус смотрел вдаль с едким выражением. Глаза Джейн с негодованием вспыхнули от такого сравнения. Эдвард закипел возле меня. Я смогла слышать грохот в его груди и поняла, что он сейчас зарычит. Я не могла позволить, чтобы из-за характера Эдварда ему причинили вред. «Нет, спасибо», — произнесла я голосом, больше похожим на шепот, срывающимся от испуга. А вздохнул. «Такая неудача! Такие потери!» Эдвард зашипел. «Присоединитесь или умрите?» «Что это?» «Я сразу заподозрил, когда увидел, сколько к комнате собралось народу. Это для того, чтобы привести закон в исполнение?» Тон его голоса удивил меня. Он звучал сердито, но было кое-что преднамеренное в его постановке, как будто он выбирал слова с большой осторожностью. «Конечно, нет!» Аро удивленно моргнул. «Мы уже были созваны. Здесь». «Мы же ждали возвращения Хейди!» «Не по вашему поводу!» «Арро!» — прошепил Каус. «Закон требует!» Эдвард впился взглядом в Кауса. «Почему?» — потребовал он. «Должно быть, знал, о чем думает Каус, но хотел заставить его выразить смысл своих слов вслух. Каус резко направил в мою сторону свой скелетный палец. Она знает слишком много». Вы раскрыли все наши тайны. Его голос был тонок, точно так же, как кожа. «Здесь есть такие же несколько человек, как ваш, на вашей территории», напомнил ему Эдвард, и я подумал о симпатичной женщине, которую мы недавно увидели. Лицо Каеса скривилось в новое выражение. Предположительно, он так улыбался. «Да», — согласился он, «но когда они больше не полезны, для нас они служат, чтобы нам кормиться. Но у вас на этот...» «Счет другие планы. Если она предаст наши тайны, вы готовы ее уничтожить?» «Я думаю, что нет». Он нас насмехался. «Я не предам!» Начала я все еще шепча. «Каюс заставил меня замолчать ледяным взглядом». «И причем вы не намереваетесь сделать ее одной из вас?» «Продолжил Каюс. Поэтому она уязвима. Ее жизнь будет являться штрафом за все. Вы можете уехать». «Если желаете». Эдвард обнажил зубы. «Это то, о чем я думал», — сказал Каю с тоном сродни удовольствию. Феликс нетерпеливо наклонился вперед. «Если...» — не прерывал мысли Оро. «Он выглядел несчастным от того, что беседа может прекратиться. Если вы действительно не намереваетесь дать ей бессмертие». Эдвард поджал губы, колебался на мгновение, прежде чем ответить. «Если я сделаю это...» Аро снова счастливо улыбнулся. «Тогда вы стали бы абсолютно свободны и поехали бы домой передавать от меня привет моему другу Карлаеву». Его выражение стало более колеблющимся. «Но я боюсь, что ты должен будешь это сделать». Аро поднял перед ним руку. Каюс, постоянно хмурившись и смягчился. Губы Эдварда вытянулись в напряженную линию. Он смотрел в мои глаза. «Сделай это!» – шептала я. «Пожалуйста!» Действительно ли это была такая отвратительная идея? Он предпочитает умереть, чем изменить меня? Я чувствовала себя подобно тому, что меня пнули в живот. Эдвард посмотрел на меня с замученным выражением. Затем Элис отошла от нас подальше и приблизилась к Оро. Мы обернулись, чтобы проследовать за ней. Ее рука была так же поднята, как и у Оро. Она ничего не говорила, и Оро отослал свою беспокоящуюся за него охрану, которая тут же выскочила на ее пути. аров встретил ее на полпути взял руку с нетерпеливой жадностью вспышкой в глазах. Он трогательно склонил голову к их рукам. Его глаза закрылись, поскольку он сконцентрировался. Элис была неподвижна, ее лицо ничего не выражало. Я слышала, как Эдвард плотно сомкнул зубы. Никто не двигался. Аро казалось Примершим к руке Элис. Секунды прошли, и я все еще больше задавалась вопросом, сколько времени это будет продолжаться, не настанет ли этому конец. Что-то во всем этой ситуации было неправильным, очень неправильным. Прошло еще несколько мучительных минут. Затем голос Оро сломал тишину. «Ха-ха-ха!» – засмеялся он, его голова все еще склонилась вперед. Он медленно открыл глаза. Глаза ярко горели, отражая волнение. Это было очаровательно. Алиса сухо улыбнулась. «Я рада, что вы этим наслаждались». «И все же какая поразительная способность видеть вещи, которые еще не произошли!» Он удивленно покачал головой. «И то, что я увидела, случится!» Напомнила ему Элис спокойным голосом. «Да-да, это весьма определенно. Конечно, нет никакой проблемы». Каюс горько смотрел, и, казалось, чувство разочарования разделял с Феликсом и Джейн. «Аро!» – сказал Каюс жалобным голосом. «Дорогой Каюс!» Улыбнулся Ару. «Не поддавайся раздражению. Думай о возможностях. Они не присоединятся к нам сегодня, но мы всегда можем надеяться на будущее. Вообрази радость, которую молодая Элис одна принесла бы к нашему небольшому домашнему хозяйству. Кроме того, я настолько ужасно любопытен, что увидел, как Белла окажется одной из нас» аро Ро казался убежденным. Неужели он не понимает, что видения Элис так неточны? Сегодня она могла пообещать изменить меня, а затем поменять свое решение. Миллион крошечных решений, ее решение, решение других людей, все будущее свернет на другую дорожку. И действительно, имело бы значение, что решила Элис... «Если какая-нибудь разница, даже если я действительно стану вампиром, если такая идея была настолько отталкивающая для Эдварда, если смерть была для него лучше альтернативой, чем вечное мое присутствие, бессмертное раздражение, я была испугана. Я чувствовала, что впадаю в депрессию, тону в ней. «Тогда теперь мы свободны?» – спросил Эдвард с надеждой. «Да, да» сказал приятно Эд, ару, но, пожалуйста, посетите нас снова. Меня ваше посещение привело в абсолютный восторг. «Мы тоже навестим вас», – обещал Каюс. Его глаза внезапно оказались полузакрытыми, как у ящерицы, которая смотрит пристальным взглядом. «Убедиться, что вы выполняете законы на вашей стороне, и я не буду задерживаться у вас слишком долго». Челюсть Эдварда напряженно жалость но он коротко кивнул. Каус ухмыльнулся и отошел назад, туда, где все еще сидел Маркус, недвижимый и незаинтересованный. Феликс простонал. «Ах, Феликс!» – Сара удивленно улыбнулся. «Хайди будет здесь в любой момент. Терпение, мой друг!» «Хм...» Голос Эдварда приобрел новый оттенок. «В том случае, возможно, мы должны уехать как можно скорее». «Да», — согласился Аро, — «это хорошая идея. Несч... Несчастные случаи действительно случаются. Конечно, лучше было бы подождать до окончания дня, и тем не менее, если вы не возражаете...» «Конечно», — согласился Эдвард, — «в то время как я съежилась от мысли о необходимости переждать день, прежде чем мы могли убеждать отсюда». «Подойди», — приказал Аро, указав одним пальцем на Феликса. Феликс сразу же вышел, и Аро... Открепил серый плащ, который носил огромный вампир. Аро бросил его Эдварду. «Возьми это. Ты немного заметный». Эдвард надел длинный плащ, оставляя капюшон снизу. Аро вздохнул. «Он тебе идет?» Эдвард хихикнул, но внезапно прервался, посмотрел через плечо. «Спасибо, Аро. Мы будем ждать вас в гостиной». «До свидания, молодые друзья», — сказал Аро. Его глаза ярко засветились, он посмотрел в том же направлении. «Теперь уходим», сказал — сказал торопливо Эдвард. «Диметрий показал нам, куда мы должны следовать, в ту же самую дверь, через которую вошли. Эдвард стремительно тянул меня вперед за собой. Элис бежала рядом со мной, с другой стороны. Я с трудом могла успевать успеть разглядеть ее выражение лица». Недостаточно быстро бормотала она. Я испуганно посмотрела на нее, но она оказалась всего лишь огорченной. Именно тогда я сначала услышала гул громких голосов из вестибюля. Хорошо, это весьма необычно. Грубый голос мужчины быстро нарастал. Такой средневековый, лился ссадин, неприятно пронзительный женский голос. Большая толпа проникла через небольшую дверь, наполняя меньшую комнату. Дмитрий отодвинул нас, чтобы освободить место. Мы вжались в каменную холодную стену, чтобы позволить им пройти. Пара впереди, по звуку американцы, оценивающе осматривали вокруг себя. «Принимаем гостей. Добро пожаловать в Вольтеру!» – слышала я, как аро певучий воскликнул из круглой комнаты. «После пары вошла остальная часть, возможно, 40 или больше. Некоторые, словно туристы, изучали обстановку, некоторые даже сфотографировались возле картин, другие выглядели смущенными, как будто история, которая привела их в эту комнату, не имела больше никакого смысла. Я заметила одну маленькую темноволосую женщину. Вокруг ее шеи были четки. Одной рукой она сильно сжимала деревянный крестик. Она... Шла более медленно, чем другие, время от времени трогая кого-то и задавая вопрос на незнакомом языке. Никто, казалось, не понимал ее. Ее голос все более и более отражал панику. Эдвард спрятал мое лицо на своей груди, но было слишком поздно. Я все поняла. Как только основной поток людей прошел, Эдвард быстро подтолкнул меня к двери. Я почувствовала, что мое лицо на моем лице появляется испуганное выражение, а глаза наполняются слезами. Декоративная золотая прихожая была бы тихой и пустой, если бы не одна великолепная статная женщина, а она любопытно уставилась на нас, на меня в частности. «Добро пожаловать, Хаиди!» – приветствовала ее Деметрий из-за наших спин. хайди рассеянно улыбнулась. Она напомнила мне Розали, хотя они ничем не были похожи. Только красота этой женщины была такой же исключительной и незабываемой. Она одевалась, чтобы подчеркнуть свою красоту. Ее удивительно длинные ноги красовались в самой короткой из всех мини-юбок. Сверху на ней была красота. Закрытая и прекрасно дополняющий наряд с кофточка. Ее длинные волосы красного дерева были блестящими, а глаза отличались странным оттенком фиолетового цвета, который мог бы быть следствием синих контрактных линз на красных радужных оболочках. «Деметрия!» — ответила она шелковистым голосом. Ее глаза мерцали на... и заметили мое лицо. Посмотрели на Эдварда. хорошую улов». Сказал ей комплимент Диметрии, и я внезапно поняла смысл ее выражающая одежда Она не была только рыбаком, но также и приманкой. «Благодарю!» — она высветила ошеломляющую улыбку. «Разве ты не присоединишься?» «Через минуту». «Оставь немного для меня». Хайди кивнула и пошла через дверь, бросив на меня последний любопытный взгляд. Эдвард ускорил темпы. Теперь мы почти бежали, но едва мы достигли декоративной двери в конце прихожей, как услышали позади себя начинающийся крик.